«Он!» Люди улыбались, глядя на розовый и пищащий комочек. Новорожденный был прямо как с картинки. «Гляди, какой карапуз! Толстенький, глаза голубые и голосок басовитый! Наверное, генералом будет!» — зашепелявила проваленным беззубым ртом бабка-повитуха. Монах осенил крестом карапуза, брызнул на него святой водой и открыл священную книгу. Все притихли, глядя на него и приготовившись ловить каждое монашеское слово. Монах важно приосанился, втянул воздух и распевно начал говорить. «Имя твое будет Юрий. Сие означает землепашец». Он землепашец, наш кормилец, богом земле посланный, чтобы жили люди на ней и от нее кормились. Монах величаво указал перстом на новорожденного и выпятил живот, отчего крест на нем качнулся и сполз чуть вправо. Стоящий неподалеку беловолосый мальчуган прыснул смехом, за что тут же получил подзатыльник. Мальчишка примолк. Монах продолжал читая страницы книги. Родился ты под звездой Бетельгейзе. Свет ее надежен и мягок. Ты будешь счастливым, жизнь твоя будет спокойной. В декабре и июне твоя звезда Юрий будет тебе помощницей, отдавая тебе свою силу. Знай это. Луч твоей звезды будет для тебя на всю жизнь путеводной нитью. Словно в подтверждение слов монаха, сверху к малышу протянулся тонкий светящийся лучик. Малыш зашевелился, отчаянно засучил ножками, еще сильнее запищал, личико его сморщилось, но он не заплакал, а заулыбался. Монах тоже улыбнулся, еще раз перекрестил маленького человечка, а потом, воздев руки к небу, поблагодарил за новую жизнь Господа Бога, низко поклонившись иконам. Люди засуетились, родители торопливо спеленали малыша и бережно и торжественно понесли его в дом. По дороге к дому стояла вся деревня. Многие бросали на дорогу зерна пшеницы, приговаривая «На счастье, малыш!». Через три дня в другом доме родилась девочка. Ее путеводной звездой стала звезда унук Эль-Хайя. Через неделю родился... Церковь была довольна. Детей рождалось много, и каждый раз тонкие лучи опускались с небес, и вливали жизненную силу в человека. Нити шевелились, извивались, то угасали, то наливались упругостью вновь. Человек шел то уверенно, побеждая и радуясь успехам, то огорчаясь, падая, вставая и продолжая то, что он называл жизнью. Часто взоры его устремлялись вверх к звездам, Там, далеко среди блистающих светил, гордо и величаво царил он и перебирал нити жизни, то натягивая их, то отпуская. Иногда животворные нити рвались, и умирал человек, отдавая вселенной то, что когда-то от нее принял. Увидел он тугой ствол нитей, тянущихся к счастливой земле, не понравилось ему это. Слишком много счастья одной планете, — решил он, и, схватив нити, начал дергать их и рвать. Падали солдаты на поле боя. Шла по земле чума, тиф, тысячами умирали люди. Устал он и, прикрыв воспаленные глаза, заснул, сложив натруженные руки, чтобы проснуться и снова взяться за струны жизни.